общая особенность зачинов и смысловая и грамматическая полнота самостоятельность по сравнению с последующими предложениями строфы синтаксические средства используются для оформления концовки строфы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 Дверь в стене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал своё видение. Пушкин. Последнее предложение состоит из трёх однородных сказуемых с союзом и перед последним из них. Герман возвратился в свою комнату, Засветил свечку и записал своё видение. Союз «и», замыкая ряд однородных членов, означает исчерпанность перечисления. Вместо «союза «и» могут быть союза «да» и «но». Завершить строфу могут также восклицательные или вопросительное предложение, вводное слово, прямая речь. В любом случае синтаксический облик концовки изменяется по сравнению с предшествующим текстом. Иной порядок слов, структура предложения, характер синтаксической связи концовки с предшествующим предложением. Особое синтаксическое оформление зачинов и концовок позволяет выделять строф, строфы в тексте, синтаксический и стилистически организует речь. При выделении строф очень важно учитывать и смысловые критерии, прежде всего исчерпанность, завершённость, развитие микротемы, строфы. Здесь рассказ Пушкина Выстрел. Вернее, небольшой отрывок из повести Выстрел. И разбирается пример. Лакей вёл меня в графский кабинет. Обширный кабинет. Около стен стояли шкафы с книгами. И над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обид был зелёным сукном и устлым коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моём и уже давно не видав чужого богатства, я оробел. Это закончилась первая строфа. Двери отворились, и вошёл мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым, дружелюбным. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую засенчивость, я уже начинал входить в обыкновенное мое положение как вдруг вошла графиня и смущение овладелало мною пущу прежнего закончилась вторая строфа в самом деле она была красавица граф представил меня Я хотел казаться развязанным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться, стали говорить между собой, обходясь со мной, как с добрым соседом и без церемонии. Это закончилось третья страва. Между тем я стал ходить взад, вперёд, осматривая книги, картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла моё внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а вот то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными. «Одна на другую». Здесь четыре прозаические строфы, каждый из которых заключает в себе законченное описание или повествование со своей микротемой. Условно эти четыре отрывка можно обозначить так. Первый – кабинет графа, второй – граф, третий – графины, И четвёртая картина. Смысловая завершённость каждой строфы получает чёткое синтаксическое выражение. Зачин первой строфы выделяется своей повествовательной формой. Сказуемые – глаголы прошедшего время совершенного вида, что характерно для предложений, вводящих повествование. Вёл. меня в кабинет. Пошёл доложить. И замыкает строфу резко отличающиеся от них по длине и структуре предложения, содержащие два депричастных и один сравнительный оборот. На синтаксическую завершённость строфы указывает и своеобразная перекличка этого предложения с зачином. Только в этих двух предложениях присутствует я, повествователя, и только в них сказуемые глаголы имеют форму прошедшего времени совершенного вида».